432. -е. Матерь Агни-Йоги. Опять психопространственный момент планеты для данного места неблагоприятен. И сразу же возникает затруднение в восприятии мысли. Нет практического понимания того, что именно нужно сейчас для контакта. Надо преодолеть влияние токов сосредоточением. сегодня это трудно, необычайно, и записи идут с трудом.